Глава 16. То, как быстро Таша открыла дверь, наводила на мысль, что она ждала его прямо под ней. Ее приветственное восклицание подтверждало эту догадку. «Наконец-то! Я еле вас дождалась!» «Я же не умею телепортироваться!» Оскорбленно заметил Дементьев, который торопился как мог, очень уж его напугал ее голос по телефону. Она сразу потащила его на кухню, даже разуться не дала. На небольшом кухонном столе... Частично заставленным грязными чашками и вскрытыми упаковками с печеньем и шоколадом, лежал большой почтовый конверт. Обычно в таком отправляют документы, когда не хотят их складывать. Лицевая часть конверта была девственно чиста, ни марок, ни надписей с адресом получателя или отправителя. Откуда это? поинтересовался Дементьев, не торопясь притрагиваться к конверту. Нашла у себя под дверью, когда вернулась, лежала на коврике. Вы посмотрите, что внутри. Дементьев аккуратно последовал ее совету, стараясь сильно не лапать конверт руками. Наташа его, конечно, уже полапала, но ему не хотелось усугублять ситуацию и потом выслушивать от экспертов нотации на тему своего профессионализма. Убедившись, что нигде на самом деле нет ни адреса, никаких либо других надписей, Дементьев заглянул внутрь. На конверте оказались вырезки из газет. Их было очень много, целая пухлая стопка разномастных кусочков. Беглый просмотр заголовков первых же пяти дал понять, что все они посвящены одной и той же теме. Некоторые из них были снабжены фотографиями. На Васильевском острове убита женщина. Еще один труп с перерезанным горлом найден на Васильевском острове. Василий Островский потрошитель наносит очередной удар. Три женщины убиты за полгода. Маньяк или совпадение. Кто режет женщин на Ваське? И тому подобное. Да... «Помню это дело», – пробормотал Дементьев, пробежавшись глазами по тексту одной из статей. «Почти два года назад у нас появился маньяк. Успел убить шесть женщин, пока его не поймали. Писали о нем тогда много». «Зачем мне все это прислали?» Таша обхватила себя руками, чтобы подавить дрожь. Она так и топталась на пороге кухни, не желая подходить ближе. «Без малейшего понятия», – пробормотал Дементьев, все еще разглядывая статьи. Василий Островский – потрошитель, как его тогда обозвала пресса и, как называли все вокруг, даже полицейские, уже почти полгода находился в местах не столь отдалённых. Маньяком оказался 27-летний слесарь одной из многочисленных автомастерских острова. Минус свою он так и не признал, но его поймали на месте преступления, когда он пытался убить седьмую женщину. Все улики против него были лишь косвенными, но не так уж часто на небольшом острове объявляются серийные убийцы, чтобы перепутать одного с другим. Да и эксперт подтвердил, что аналогичное оружие использовалось в остальных случаях. Убийства вызвали большой резонанс у населения, поэтому с судом долго не тянули. Дементьев задумался, не может ли Потрошитель быть каким-то знакомым Степана Кленина. «И что мне теперь делать?» Голос Наташи вывел его из задумчивости. Он уже забыл о том, что стоит на ее кухне. Дементьев посмотрел на нее удивленно, а потом улыбнулся вполне искренне. «Вам?» «Ничего». Можете предложить мне кофе, если вам не трудно. А так я просто заберу конверт, сначала отдам экспертам на предмет отпечатков и следов ДНК, а потом изучу содержимое. Вам об этом беспокоиться не стоит. Полагаю, через вас его просто передали мне. Но почему именно через меня? Таша не думал успокаиваться. Похоже, она успела серьезно себя накрутить, пока ждала его. Почему это прислали именно мне? Таша, успокойтесь. Дементьев подошел к ней и положил руки на плечи. «Это ничего не значит». «Думаете?» Она недоверчиво посмотрела на него. «И это не значит, что сегодня убьют меня?» «Ну что вы!» Он принужденно рассмеялся, хотя это предположение показалось ему не таким уж безосновательным. «Этот маньяк давно сидит в тюрьме и не выйдет оттуда в ближайшее время, если вообще когда-нибудь выйдет. Я пока не знаю, что означают статьи» но уж точно не то, что вас собирается убить этой ночью. Вам ничего не грозит, особенно если вы останетесь дома, никуда не будете выходить и никого не станете впускать». Словно в ответ на его слова в замке повернулся ключ, и входная дверь распахнулась. Дементьев почувствовал, как Наташа на мгновение напряглась, но на пороге показался всего лишь неизвестный ему молодой человек, чей вид ее мгновенно расслабил. Сам Дементьев тоже не заметил в нем ничего настораживающего. Обычный лохматый хлебик среднего роста – в дешевом мятом костюме и криво завязанном галстуке селёдка. Наверняка из офисных бездельников, мнящих себя крутыми менеджерами. «Антон, ты уже?» Как-то очень обречённо спросила Наташа, как будто была бы рада, если бы он вернулся много позже. Дементьев понял, что это её молодой человек. Он слышал, как она называла Антоном того, кто настойчиво названивал ей, пока они были на даче у Клениных. У молодого человека заметно перекосило лицо, когда он увидел свою девушку в объятиях как, наверное, это выглядело с его стороны, незнакомого мужчины. «Да, я», – драматично согласился он, закрывая за собой дверь. «Твоему великому сожалению». «Какая же ты нагла. Только значит, я за порог, как ты мужика в дом приводишь. И еще смело мне говорить, что я слишком ревнив. Как это называется, по-твоему?» Первые секунду Дементьев решил, что у Антона такое странное чувство юмора. Видел он подобную глупость несколько раз. Однако потом он понял, что эти слова не неудачная шутка, а вполне серьезные претензии. И ему стало совсем грустно. Почему симпатичные девушки тратят молодость на подобное ничтожество? Он не понимал. «Антон, ты всё не так понял». Устало начала оправдываться Таша, отступив на шаг назад от Дементьева. Судя по всему, она уже привыкла к подобному. «Это следователь. Я же говорила тебе, что...» «Следователь!» – передразнил её Антон, перебивая. «Да хоть пожарный!» «Что он делает в моем доме?» «В вашем доме?» – заинтересованно уточнил Дементьев. «Это ваша квартира?» «Это съемная квартира», – тихо пояснила Таша. «Мы ее вместе снимаем». «Да, съемная», – с вызовом заявил Антон. «Я не олигарх, чтобы квартиру покупать, но я за нее плачу». «Вообще-то мы вместе платим поровну», – напомнила ему Таша, чем, кажется, только сильнее разозлила. А тебя, видимо, это не устраивает, и ты ищешь, где бы снять мужика уже с квартиры. В органах их, наверное, за хорошую службу режиму дает. Или на взятки проще и быстрее купить. Антон, что ты несешь?» Таша вспыхнула от неловкости и покосилась на Дементьева, пытаясь понять, насколько тот взбешен таким поведением. Однако сам Дементьев стоял, скрестив руки на груди и с любопытством разглядывая забавное существо перед ним. Лицо его не выражало никакого недовольства, только насмешку. «Похоже, у вас беда с самооценкой», — сочувственно заметил он, придав лицу более сострадательное выражение. «И давно это с вами». «А вы мне тут психоанализ не устраиваете», — нагло заявил Антон с оскорбленным видом, проходя сначала в ванную, чтобы помыть руки, а потом на кухню. «И про самооценку не рассказывайте». «Вам, конечно, легче рассуждать о самооценке со стволом в кармане и неприкосновенностью». «Антон!» Снова попыталась урезонить его Таша, но ничего не вышло. «Что, Антон? Я 30 лет, как Антон. Пожрать в доме есть, я устал, как собака. Какой смысл в жене, если тебя не встречают с накрытым столом?» «Вообще-то мы с тобой не женаты», — обиженно заявила Таша. Она явно чувствовала себя неудобно перед следователем за эту сцену. И я не знала, что ты сегодня будешь раньше. «Конечно, не знала. Вот любовника и привела. Вы, кстати, почему все еще здесь?» Он зло посмотрел на Дементьева. «Не видите, вам не рады. Или вы собираетесь с моей женщиной спать при мне прямо?» «Боже мой, Таша! Можно я его ударю?» Хохотнул Дементьев, чувствуя, что начинает раздражаться. Антон обладал поистине ярким талантом бесить людей. «Правильно! Бейте, что уж!» «Полицейский произвол в этой стране у нас ведь не наказуем!» «Не надо!» – махнул рукой Таша. «Только хуже будет!» «Тогда могу забрать его на 15 суток в КПЗ», – предложил Дементьев. «Хоть отдохнете!» А он посидит, подумает, может, поумнеет. «И за что это вы меня заберете? Не имеете права!» Антон с опаской посмотрел на следователя и тому показал, что он испугался. «За хулиганство!» Не моргнув глазом, пояснил Дементьев. «То есть, так я напишу. Мол, вел себя неподобающим образом, в общественном месте, сам видел. А если и сопротивление лицу при исполнении припишу, Наталья тебя от отдохнет еще дольше. Ты ничего не слышал, разве, про полицейский произвол в этой стране?» Антон обиженно заткнулся и спрятался за дверцей холодильника, ища себе пропитание самостоятельно. Таша смотрела на него со смесью обиды, раздражения и презрения. Видимо, она тоже, наконец, задалась вопросом, зачем тратит время на это недоразумение. «Лучше увезите меня отсюда». Тихо попросила она Дементьева, беря с полки сумку, а с куртку. «Видеть его больше не могу». «Как скажете». Легко согласился Дементьев, забирая со стола конверт с газетными вырезками и вслед за ней выходя за дверь. Вдогонку им донеслось только возмущенное. «Эй, ты куда пошла?» Ивстехи Велиориевич Норединов действительно предпочитал, чтобы его называли Нев, хотя бы потому, что так делала очень небольшая, но очень дорогая ему группа людей. Общение с этими людьми позволило ему впервые применить на практике те знания, которые долгие годы он в глубине души считал бессмысленными. Правда, знания от этого не переставали его манить в пяти книжных шкафах загромождавших его гостиную книги по истории, культуре, верованиям и символике разных народов делили полки с книгами, посвященными оккультным наукам. Некоторые из таких книг он прятал во втором ряду. Гости в его дом в последние годы заглядывали нечасто, но он уже привык так делать. В книгах этих хватало информации о том, как распознать проклятие, как наложить его и как снять. Подробно расписывались принципы индивидуального и родового проклятия и их отличия друг от друга. Многие авторы честно предупреждали о последствиях подобных действий и о возможности их компенсировать. Нашел он на в своих книгах разделы, посвященные проклятым или, как еще называли, одержимым предметам. Их тоже учили распознавать, блокировать и даже уничтожать, но ни одна из имевшихся у него книг не рассказывала о том, как их создавать. В двух упоминалось, как предмет может вобрать в себя темную силу, но в обоих случаях безапелляционно утверждал, что подобная магия стихийная, неуправляемая. Нев закрыл вторую книгу, вернул обе на место и немного растерянно посмотрел на книжный шкаф. «Вот так, понимаешь», — заметил он вслух. «Неуправляемый это процесс». Однако у кого-то получилось его направить. Или не получилось, и все это мистификация. Он вопросительно посмотрел на красноухую черепаху в аквариуме, которая сидела на полочке последние несколько часов, пока он изучал свою библиотеку. Черепаха вытянула длинную шею, посмотрела на него, несколько раз моргнула, а потом с громким бульком нырнула в воду, ушла на дно и забилась в дальний угол аквариума, как всегда не желая поддерживать беседу на тему магии. «Вот и я не знаю». Он вернулся за стол, на котором стоял ноутбук, и в первую очередь проверил скайп. Его сообщение Лили Сидоровой так и осталось без ответа, хотя она была в сети – по крайней мере, так утверждал зеленый значок возле ее имени. Нев не удержался и посмотрел на часы. Обе стрелки указывали на 11. Не желая углубляться в мысли о том, где она и что делает столь поздний час, раз не видит или не хочет реагировать на сообщения, он свернул окошко скайпа и по очереди открыл страницу форумов, на которых рискнул задать вопрос о создании проклятого артефакта. Последний раз, когда он так делал, ему ответил только один человек. Сам преступник, практиковавший особенно редкую школу магии, но в этот раз ответов оказалось больше. Некоторые из них повторяли его книги, но нашлась парочка людей, которые не побоялись немного поразмышлять о теории вопроса. «Основная проблема в том, что негативной энергии, чтобы привязаться к предмету, надо очень долго с ним контактировать», писал пользователь с красноречивым никнеймом Volant69. «Или... Ее одномоментный выброс должен быть очень велик, а предмет при этом должен иметь очень прочную связь с неким лицом. В таком случае можно создать предмет, который может навредить конкретному человеку или даже группе людей, связанных между собой кровным родством или очень близкими отношениями, до сплетения энергетических потоков. То есть, я бы не сказал, что это категорически невозможно, но это сложно. Нев задумчиво потер подбородок. Насильственная смерть шестерых человек в течение трех суток, пусть и с натяжкой, но могла считаться большим одномоментным выбросом негативной энергии. Однако напрашивались два вопроса. Как и с кем тогда могли быть связаны карты? Да и постичь по какой причине шестеро молодых людей без особых проблем в жизни могли начать подобную игру у него не получалось. Он мог бы понять это, если бы карты попали им в руки, уже неся на себе печать проклятия. Эта компания, как он понял со слов Дементьева, имела очень сильную эмоциональную связь с игрой. И если верить совещанию Степана Кленина, они несколько часов играли картами. Если те уже несли в себе негативный заряд, это только подпитало его, одновременно заразив им самих игроков. Простейший энергетический обмен. Вот только что же тогда могло стать большим одномоментным выбросом негативной энергии? Или карты были заражены ею иначе? От этих мыслей его отвлёк сигнал скайпа. Лили. «Привет. Прости, только сейчас увидела твоё сообщение. Ещё актуально?» Евстахий Вилоревич. «Да, мне всё ещё нужна твоя консультация. Лили. Тогда набирай». Когда связь установилась, в первый момент Нев увидел только пустой диван в полутёмной комнате, но уже секунду спустя на него плюхнулась и Лиля с чашкой какого-то горячего напитка в руках. Она уже явно успела приготовиться ко сну. На лице не было следа косметики, длинные светлые волосы беспорядочно свисали влажными прядями. А из одежды на ней был только тонкий шелковый халат. Впрочем, под ним наверняка была еще ночная сорочка. Нев смущенно отвел взгляд в сторону, стараясь подавить неподобающих от мыслей. Но тут же снова посмотрел на экран. Невероятно красивое лицо Лили уже озаряла улыбка, которая всегда делала его еще прекраснее. Неву иногда казалось, что он мог бы смотреть на нее бесконечно долго, просто наслаждаясь гармонией черт лица, пропорций тела и изгибов линий. «Извини, ноутбук дремал весь день, а телефон валялся в сумке, пока я не вспомнила, что его нужно зарядить». «Немного виновато сказала Лили. Её слова вернули его в реальность. «Хм, ничего страшного», — отмахнулся Нев. «Дело несрочное». Она слегка прищурилась, склонив голову на бок. «Так-так». Мятая рабочая рубашка, взъярушенные волосы, покрасневшие глаза — И в твоей чашке, кажется, кофе, несмотря на поздний час. Или сессия за очниками тебя так увлекает, или вы там с Дворжиком и Сашей опять веселитесь без нас». Она произнесла это столь забавным тоном, что неф рассмеялся, немного развеяв напряжение. Он пока не мог привыкнуть к тому, что они перешли на «ты». И таких людей в его жизни едва ли набралось бы на количество пальцев одной руки. Некоторые в силу своего положения были на «ты» с ним, но он продолжал держать уместную в таких ситуациях дистанцию. И со всеми остальными членами их небольшой группы, он тоже оставался на этой дистанции. Лиля единственная выразила желание ее сократить. Как это будет выглядеть для остальных во время их следующего расследования, он пока не представлял. Нет, двожка тут нет, заверил он. На этот раз я стараюсь для нашего общего знакомого Владимира Дементьева. Он привлек меня в качестве консультанта. О! -о, -о! только и воскликнула Лиля, мгновенно переменившись в лице. Игривость моментально исчезла. «Как специалиста по истории или культурологии?» «Скорее, как специалиста по проклятию». «Я вся внимание! Ему понадобилось почти 20 минут, чтобы изложить ей известные факты. Все это время Лили слушала, молча не прибивая, даже не задавая уточняющих вопросов. Она только иногда подносила губам чашку и сосредоточенно хмурилась. Когда он замолчал, она задала всего один вопрос. «Чем я могу помочь?» Я пытаюсь найти какую-то информацию по практике создания проклятых предметов. Возможно, это поможет выйти на убийцу. Но натыкаюсь преимущественно на заявление, что такое невозможно. А если возможно, то только при очень ограниченных условиях. Я подумал, может быть, ты или твои коллеги что-то знаете об этом? Или что-то слышали о такой колоде? Упоминая её коллег, он, конечно, не имел в виду людей, работавших с ней в одной фирме. Нев был одним из немногих, кто знал, что в компании Войтаха-Дворжика, собравшего вокруг себя команду, чтобы исследовать аномальные явления, Лилия Сидорова появилась не случайно. Вот уже много лет она состояла в таинственном обществе, веками занимавшимся поиском и сокрытием всего того, что имело аномальную или даже магическую природу, с одной целью. Чтобы кто попало, не получил доступ к знаниям о сверхъестественном. Среди их друзей Нев единственный знал ее тайну. Даже родной брат Лили был не в курсе. «Я сомневаюсь, что среди разыскиваемых нами артефактов есть проклятая колода для игры в мафию», с тем же серьезным тоном заявила Лиля. «Но ну, я уточню у куратора. Что касается практики, знаешь, это ведь как гонка вооружений. Чем больше наше общество пытается скрыть, тем больше появляется умельцев, умудряющихся с нуля или из обрывочных знаний создать собственную школу. «Ваша борьба обречена на провал», – мягко заметил Нев. «Вы не можете уничтожить знания, пока существует явление». «Возможно, ты прав», – не стала спорить она. На ее лице на мгновение промелькнула досада. Нев знал, что в последнее время она и сама испытывает сомнения по этому поводу. «Но я это не к тому. Я имел в виду, что убийцу стоит искать среди молодых и дерзких». Именно они не прислушиваются к вердикту «невозможно», а сами придумывают способ достичь цели. Возможно, при этом стоит присмотреться к человеку, у которого среди старшего поколения есть увлекающийся магией или чем-то близким человек? Почему? Ты сказал, что как основа для карт использована какая-то старая колода. Возможно, она принадлежала кому-то в семье, кто увлекался гаданием или чем-то в этом роде, Гадание — это попытка заглянуть за грань, а карты в этом случае становятся проводником информации. Не зря же говорят, что гадальной колоды нельзя играть. Только почему-то многие считают, что таким образом она теряет гадальные свойства, а на самом деле она просто становится нехорошей. «Интересная теория», — пробормотал Нев. «Об этом определенно стоило подумать. Это давало хоть какие-то штрихи к портрету преступника». Спасибо. Он благодарно улыбнулся Лиле. «Я знал, что ты сможешь дать, если не конкретную информацию, то как минимум подсказку». «Да не за что». Она вернулась в более расслабленный режим и даже не сдержавшись зевнула. «Но я еще обязательно уточню у куратора. Может быть, он что-то знает?» «У тебя из-за этого не будет неприятностей», обеспокоенно уточнил Ниф. «По идее, он не должен был знать о ее членстве в обществе, а значит, не мог обращаться с такими просьбами». Ему не хотелось подставлять ее. «Не думаю». Лили нервно дернула плечом, что выдавало ее неуверенность в собственных словах. «Я скажу, что ты звонил просто потому, что соскучился, а историю с картами упомянул скользь. Я ведь и должна следить за тобой и выуживать из тебя подобную информацию?» С горькой усмешкой напомнила она. «Думаю, это будет выглядеть достаточно правдоподобно». «Я действительно соскучился». Неожиданно для самого себя признался Нев. Ее улыбка снова стала немного игривой. «Ты всегда так говоришь», — с мягким укором заметила она. «Но никогда ничего не делаешь, чтобы как-то это исправить». Когда она говорила подобные вещи, он неизменно смущался, хотя и понимал, что она всего лишь шутит, и, как всегда, не знал, чем на это ответить. «Я не буду тебя больше отвлекать, кажется, ты собиралась лечь спать». Она вздохнула, как ему показалось, немного разочарована. «Тогда...» Спокойной ночи.